Глава 19. И только заведя коня в стойло Ферди понял, что только что сделал и досадливо поморщился. Плохо. Оставил деда в разгар скандала, который касается лишь его Ферди, и родителей. Переложил на его плечи всю тяжесть разбирательств, предоставив ему отбиваться от вопли матери, а сам сбежал. Пришлось оглядеться и попросить дежурного конюха расседлать огонька. Замковый двор пустовал, у крыльца родителей не было, но их машина стояла. Странно, машины во дворе бывали часто, и хозяйственные, и новомодные, элитные, но почему-то именно эта машина выглядела отчетливо чужеродной здесь. Ферди быстро вошел в гостиную, несколько шагов, и он остановился в нерешительности». Чуть сбоку на одном из диванов сидела мать, истерично рыдая. Рядом в растерянности стояли дед и отец. Фредс тоже застыл. Такого он не ожидал. Решил, что от и до просчитал ситуацию с матерью, с тем, как она себя поведет после его твердого ответа. На сто был уверен, что она, фигурально говоря, хлопнет дверью и уедет. А нет. И что теперь делать? Утешать он не умеет. Может, она успокоится, а то и рассердится, увидев его? Прикусив губу, парень нерешительно подошел к ней, присел на корточки. Дед и отец немедленно и с облегчением отошли, словно предоставляя возможность самому разобраться с ситуацией. «Мама». Она взглянула на него, обезумела, задыхаясь от сильнейшего до икота плача. «Ты вернулся, Серди, сын!» «Мальчик мой любимый, пожалуйста, ты только вернись домой. Я не буду ни в чем тебе отказывать или препятствовать в твоих желаниях. Пожалуйста, Ферди, делай, что хочешь, лишь бы рядом. Только, пожалуйста, не оставляй меня, Ферди!» Парень осторожно взялся за ее холодной кисти рук и невольно сжал, догревая. «Мама, не получится». «Почему? Ферди, почему?» Она сама страстно схватила его за руки, будто страшась, что сразу после ее вопроса он сбежит. Он вгляделся в покрасневшие глаза, страшноватые из размазавшейся косметики. Не смешно. Маска клоуна выглядела жутковато, потому что мать смотрела на Форди истово, как на на Бога. Она перевела дыхание, продолжая плакать, но, кажется, так и не замечая, что слезы продолжают литься ручьем. «Это же легко, милый Ферди. Ты будешь жить, как захочешь. Только я буду тебя видеть каждый день. Больше мне ничего не надо». Ты такой красавчик, ты выздоровел, ты снова прекрасен, мой мальчик. Почему-то на каждую фразу хотела сказать что-то резкое, как сейчас, например, «И меня больше не надо прятать от посторонних глаз, и можно, наконец, снова выставить на всеобщее обозрение». Он сам с трудом удерживался, чтобы не выпаливать эти саркастичные и горькие фразы. Помогало напоминание главного. Под конец он сам заперся ото всех, стал настоящим отшельником. Последнее его поразило. Да так, что он словно наглох. Пока мать что-то плачь говорила о том, как чудесно снова будет, когда он вернется, он по-новому взглянул на ситуацию и задумался. Поговорить бы с Кореем, но события не позволяет. И он снова повторил. Мама, она замолчала, моргая мокрыми ресницами, с надеждой глядя на него. Не получится, потому что прошлого не вернешь. Очень многое изменилось, даже слишком многое. Я стал другим. «Ты повзрослел, мой мальчик», – торопливо подтвердила она, заикаясь. «Но я не буду покушаться на твои самостоятельные поступки. Мне достаточно, что ты вернешься домой. Мне достаточно, что я буду знать, ты дома, ты рядом, мой мальчик». «Боюсь, что мальчик уже не только твой». Ферди глубоко вздохнул и, серьезно, чтобы она услышала и поняла, сказал. «Мама, я полюбил девушку и хочу, чтобы она стала моей женой. Сможешь ли ты такое принять? Вряд ли». Он продолжал держать ее за руки, вглядываясь в обиженные, ошеломленные глаза. Молчание, повисшее после этих слов, казалось леденящим. Ферди понял, что надо объяснить все и сразу, иначе потом будет слишком поздно. «И еще я должен сказать тебе, что девушка, которую я полюбил, не принадлежит нашему кругу. Она не умеет вести себя в обществе, не знает аристократических манер, не умеет говорить и одеваться, как ты привыкла. Он погладил ее по ладони». «Но, мама, если придется выбирать между ней и обществом, к которому я принадлежу, я выберу ее». «Хотя вопрос о выборе не стоит, я собираюсь жить отдельно, потому что, как выяснилось, я тоже собственник, не меньше, чем ты, мама». Это он вспомнил, что у Ларта он еще не спрашивал, хочет ли она за него замуж, решил без нее, за нее. Впрочем, вспоминая открывшееся ему прошлое замка Девиндов, в ответе девушки он не сомневался. «Вот теперь слезы лиц перестали». Размягшее было от плача, лицо матери мгновенно отвердело, а глаза жестко сфокусировались на Ферде. Но, кажется, она его не видела. Ферди насторожился, мать что-то задумала. Несмотря на ужас, в котором она пребывала, пришла в себя быстро. Он чуть покосился. Дед и отец отошли к столику, возле которого сели в кресло и негромко беседуют. «Ладно, хоть эти крутых разборок не устраивают». Снова взглянув на мать, Ферди, пока она размышляла, быстро посмотрел ее ауру. Не злится, как ни странно. Похоже, в самом деле о чем-то сильно размышляет. «Ты шантажируешь», — низким после плача голосом сказала мать и вздохнула, успокаивая дыхание. «Ты хочешь вернуться, но шантажируешь. Ставишь мне условия. Пришлось встать, иначе бы свалился на пол от ее предположения». Теперь, когда она внешне выглядела более или менее спокойной, он позволил себе присесть рядом на диван. Снова взгляд на ауру. Да, линии выглядят так, словно мать сосредоточенно решает какую-то задачу. Если бы я хотел шантажировать, уже с усмешкой сказал Ферди, я бы потребовал, чтобы ты разрешила вернуться домой Корею. И ни одному а с невестой. Я бы это потребовал из благодарности коллекции. Именно она заставила меня ожить и поверить, что в моей беспросветной жизни может быть будущее. И свет. Но такой подлянки брату я устраивать не буду. Да и он не вернется. Ему хорошо в семье Алексе. И я его очень хорошо понимаю. Мне самому в семье Алексе было хорошо. Так что с моей стороны никакого шантажа нет. Я ставлю перед фактом. Я не хочу возвращаться домой, где моя жена будет себя чувствовать неуютно. Мать поморщилась. Наверное, на жену. «Сколько ей лет, твоей девушке?» – неприязнь спросила она. 18 «В таком возрасте девочки еще умеют усваивать то, что им необходимо», – задумчиво сказала мать. И пальцами машинально расправила светлые волосы, слипшиеся на лбу, взмокшим от напряжения. И от этого пустенького движения у Ферди вдруг защемило сердце. Такой знакомый жест. «Оказывается, он все-таки соскучился по дому. Ведь мама – это дом». Мать умоляюще взглянула на него и выдохнула, словно бросаясь в пропасть. «Возвращайся, Ферди. Я воспитаю твою девочку так, чтобы она была достойна быть рядом с тобой. У нее будут манеры. Она будет одеваться, чтобы быть достойной тебя и нашего дома. Ферди, ты должен вернуться. Мы с отцом столько работали, чтобы наш дом получил потом своего хозяина. Что ты здесь, у Девиндов? Все получит корей. Ведь ты тиарнак, Как будешь жить ты? Где? А наш дом, он будет пустовать?» Парень молчал. С одной стороны, он помнил о сне, в который горячо верил. С другой... С другой он упрямо склонил голову. Нет, мама. Давай сделаем так. Год на то, чтобы ты смогла свыкнуться с мыслью обо мне, как о человеке, который может прожить отдельно от тебя. Потом посмотрим. Но Ферди... Нет, мама. Ты сама сказала, что не будешь покушаться на мои самостоятельные поступки. Так сдержи свое слово в самом начале. Поймал. Снова неприязненно сказала мать. А Ферди вдруг неудержимо ухмыльнулся, да так откровенно, что мать изумленно засмотрелась на него и, не выдержав, спросила, «Что такого я сказала?» «Прости, мама, но, кажется, я твой настоящий сын. Ты упряма, но передала мне свое упрямство. Вот сейчас ты стоишь на своем, я тоже. Двух тиарнаков моя девушка не перенесет. Мама, прошу тебя, узнай себя во мне». Тебе будет легче воспринять существующее положение дел. Она горестно задумалась и снова вздохнула. Я вдумаю то, что ты сказал, но помни, что двери нашего дома всегда открыты для тебя. И помявшись, добавила, с трудом выговорив, и для твоей девушки. А твои комнаты ждут тебя, когда ты возвращаешься в город. В августе. Сниму квартиру, буду работать и заочно готовиться к выпускным экзаменам. Квартиру? Уже саркастически переспросила мать и осеклась, когда он улыбнулся ей. В гостиной словно посветлело, когда проблема некоторым образом решилась. Дед пригласил таки гостей к столу. Мать привела себя в порядок. Для этого пришлось проводить ее в свои апартаменты, которые она тщательно обследовала и вырезала недовольство из-за их отдаленности от главных жилых помещений. Бросив риторический вопрос, Не принижает ли Девинт Тиарнака этим самым отдалением? Пришлось напомнить, что дед сделал все, чтобы ему было комфортно, пока он восстанавливал самоконтроль. И именно потому апартаменты отдаленные. «Честно говоря, – размышлял Ферди, провожая мать в замковую столовую, – ее мимоходная попытка вброса неприязни между мной и Дин даже смешна». Но мать попыталась сделать это довольно серьезно. Неужели она так и думает, что лучше всех разбирается в любой ситуации? Плохо быть прорицателем, становишься слишком самоуверенным. Обед прошел без тягостных пауз. Но уезжая, мать, до сих пор крепившаяся, снова разрыдалась. И Ферди с трудом одержался, чтобы не пообещать ей в августе явиться в родной дом, чтобы жить в нем. Отец кивнул сыну на прощание. Ферди показался уважительно. Но мало ли. Парень, размышляя, решил, что, возможно, ему хочется, чтобы отец отнесся к нему с уважительностью. Поэтому взгляд тиорнака старшего и воспринял таким. Стоявший рядом на крыльце дед спросил. «Уверен? Уверен. Может, надо было и впрямь заставить ее согласиться с твоими условиями?» «Нет, дед. Сделай ей шаг навстречу. Капкан захлопнется», — слух размышлял парень. Сначала она будет строго соблюдать условия, а потом сделает себе одну поблажку, другую, ну, а потом и вовсе постепенно забудет о каких-то там смешных для нее условиях. Полагаю, что я снова привык к домашней роскоши, и мне уже деваться некуда. И я не представляю, как она будет уживаться с Ларой. Ты же знаешь, что был с Кареем. А ведь он мой брат, ее сын. Представь, что будет с девочкой из крестьянской семьи, когда она попадет в ее лапы. — Эти женщины, — промотал Девинт. «Ты сейчас спать?» «Да, за это время я успел отвоевать еще два часа, но остальные держусь с трудом. Так что пока после обеда засыпаю. Я тебе буду нужен в это время? Могу перетерпеть?» «Ну да, вот только что с тебя сонного возьмешь. Ладно, иди». Днем Ферди спал не более трех-четырех часов. Вернувшись к себе, он по-новому оглядел свои комнаты. Крамульная мысль. «А если поселиться в доме отшельника?» Он сел на кровать в спальне. Сонное состояние как-то быстро пропало. Новая мысль захватила его. И Ларе там нравится. Он бросил взгляд на мобильный. Рассказать брату о приезде родителей наверное, лучше его не тревожить. Корей сейчас определяется жизнью после учебы в университете. Не до того. Снова навалилась дремота. Форделек сонно перебирая свое расписание и вспоминая, что ему еще сегодня надо сделать. А на сладкая встреча с Ларой в доме отшельника. Последнее, что он вспомнил, шторни задёрнуты. И чуть улыбнулся. Ну и что? Расписание было привычным и давно определенным, и парень никак не рассчитывал, что придется его корректировать. Но когда он после сна вошел в гостиную, размышляя куда в первую очередь, в конюшню или в кабинет деда, тот встретил его несколько растерянным. Звонила Диана. Собирается приехать сегодня. Сказал, хочет поговорить с тобой. Где-то пожал плечами. О чем она может говорить с тобой? Кампа случайно не поймали? Тоже удивился Ферди. Нет, мне сообщили бы в первую очередь. А почему ты подумала о Кампе? Ну, тогда было бы ясно, зачем приезжает Диана. Наверняка просить за него. Ладно, что гадать. Ты зайдешь в гостиную, когда она приедет? Она не стала слушать моих намеков, что, возможно, ты не захочешь говорить с нею. «Во сколько она будет?» Да, через полчаса». «А, тогда я сначала на конюшню с бумагами поработаю позже». Полчаса он бегал по конюшне, выслушивая жалобы конюхов на один из отсеков со стойлами и прикидывая примерные траты на его ремонт. Чуть не забыл о приезде нежданной гости, если бы один из забежавших конюхов не сказал, что во дворе чужие лошади. Пришлось на скорую руку приводить себя в порядок и бежать в дом». «Как сговорились!» – недовольно думал он и усмехался собственному ворчанию. «Как быстро он привык к порядочной жизни, где есть местные работе и отдыху!» Лошадей было три. Странно. Он знал, что дед обычно готовит для гостей хотя бы чаепитие, но никак не ожидал, что на этот раз оно состоится прямо в гостиной. Пошел, сделал несколько шагов и увидел. Хомыкнул, но подошел к столу и приветливо поздоровался с гостями. Оказывается, Диана попросила сопроводить ее Бреда и еще одного из плеточников. При виде Ферди Диана повела себя неожиданно. Сидела она боком к двери и не сразу заметила парня, пока он не подошел. Но когда он сел напротив, она вдруг уставилась на него. Да так явно забывшись, так простецки, что он удивленно подумал. Жаль, мать не осталась. Посмотрел бана на аристократов, которые не могут свои эмоции сдержать. Кстати, а что с Дианой? Пожал плечами и извиняющимся тоном сказал: Простите, если что, я только что из конюшни. Дед насмешливо опустил глаза, но ничего не сказал. Диана словно очнулась, буркнул что-то вроде все нормально и уткнулась в чашку с чаем. После того, как торжественная часть чаепития была выполнена, Диана встала и попросила Ферди подойти с нею к старинному секретеру с изящной резьбой по краю. Здесь девушка хмуро взглянула на Ферди и сказала: «Меня никто ни в чем не переубедит. Джонатан сделал то, что сделал из любви ко мне. Никто не умер, а остальное меня не интересует». «Мне это надо знать?» – равнодушно спросил парень. «Да, надо. Я хочу, чтобы все знали это. Я люблю Джонатана, пусть не так, как любят остальные. Я знаю, что не слишком эмоционально, но с ним мне так комфортно, как ни с кем другим». «Диана, прости, я все равно не понимаю, зачем мне это знать?» «Хочу подготовить возвращение моего мужа», — резко сказала Диана. «Готовлю общественное мнение. Знаю, что будет суд. Хочу, чтобы все участники того ритуала помягче отнеслись к моему мужу». «Боюсь, это будет сделать сложно», — покачал головой Ферди. «Он не просто использовал людей в этом ритуале. Он унизил многих, заставив себя почувствовать слабым и не человеком, а материалом для ритуала. Не знаю, как ты уговорила Бреда сопровождать тебя. Ему тогда досталось сильно». «Это всего лишь ритуал!» – возразила Диана. Ее глаза яростно сверкали, но Ферди смотрел на ауру и видел, как спокойны линии энергополя. Девушка играла. «И очень талантливо, Чего на самом деле добивается Диана?» «Ты не присутствовала на этом ритуале и не знаешь подробностей», – терпеливо объяснил парень, отлично понимая, что говорит в пустоту. и было наплевать на состояние всех, кто оказался в доме отшельника. Поэтому тебе все кажется простым и не имеющим важного значения, но остальные так не думают. Я не ожидала, что ты так красив, внезапно прошептала Диана и осторожно дотронулась раскрытой ладонью до него, медленно провела почти от горла, словно лаская. Ферди опустил глаза, следя за этой ласковой ладонью, за длинными пальцами с несколькими кольцами и перстнями, камни которых переливались в свете солнца. Не ожидала, а то чтобы? Ничего. Она отдернула руку и спрятала ее за спину, будто боясь, что он немедленно схватит ее. Горделиво подняла подбородок. Итак, ты будешь противостоять моему Джонатану? Ты твердо решил? Его еще поймать надо, бросил парень. Не смей так пренебрежительно говорить о нем, сквозь зубы выговорила Диана. Ты говоришь о моем муже? Твой муж чуть не убил мою девушку, сквозь зубы сказал Ферди, старательно копируя ее манеру говорить. Скорее даже передразнивая так что я говорю не о твоем муже а о потенциальном убийце вот еще сравнивать деревенскую девчонку диана ты говоришь о моей девушке перебил ее ферди она скептически взглянула на него и ты думаешь я поверю что ты серьезен придется пробормотал он тяжело вздыхая когда жена закончит разговор ведь свое черное дело она сделала Наконец они вернулись, и некоторое время Ферди ловил на себе странный взгляд деда, пока не догадался. Хозяин замка видел, как Диана погладила внука, и не понимает этого жеста. Желание остаться наедине с дедом было, но гости все не унимались. Ферди заметил, что Диана искусственно затягивает визит, то и дело поглядывая на него. Еле-еле, но дошло, что она впервые его видит месяц спустя и не верит своим глазам, что недавний урод, который однажды на опушке леса напугал ее, превратился в нормального человека, а когда дошло, только с горечью пожал плечами. Незнакомый плюточник больше молчал, зато Бред тоже поглядывал на Ферди, явно желая перекинуться с ним пару слов. И парень решил, что надо бы сделать это по возможности быстрее и сам предложил Брэду, Пойдя в разрез со светскими условностями, правда, уловив момент, когда Девин заговорил с Дианой о чем-то местном. Бред, на минутку. Плеточник поспешно подошел, подтвердив догадку Ферди. Они отошли к окну, будто полюбоваться на лошадей, которые были видны с этого места, и Бред угрюм сказал: Дин, я посмотрел в сети, кто ты такой. Еще раз хочу извиниться за произошедшее. Но не только потому, что ты так известен, и не потому, что ты внук Девинда. — Я благодарен тебе, что ты сумел сопротивляться Кампу. Такого предательства с его стороны никто из нас не ожидал. — Ты приехал с Дианой? — с намеком сказал Ферди. — Да. Она попросила нас сопровождать ее сюда, не знаю, как для Эмиля. Это второй наш приятель, который согласился сопровождать Диану. Но для меня это был повод приехать, и я ухватился за него немедленно. Иначе бы просто не осмелился. Хочется свалить все на Джонатана. Он заморочил нам головы. Но что-то, наверное, есть и в нас самих, что мы так легко пошли у него на поводу. Мы все очень благодарны тебе, вся наша компания. Не будь тебя там, на месте, неизвестно, что было бы со всеми нами». Постаравшись задавить хмыканье, парень все о себе и о себе, деревенских ребят словно и не было в ритуале. Ферди лишь кивнул и, в свою очередь, спросил. «И как вы теперь, компания?» согласно с требованием Диана смягчить положение Кампа в суде? Готовы ли вы простить его?» «Если только потом он окажется подальше от этих мест», — честно сказал Бред. «Хотя он вряд ли здесь осядет. Здесь все его ненавидят, и он знает об этом. Да и все равно ему придется сесть в тюрьму, если только он не найдет тот артефакт». «Ты имеешь в виду наруч?» — уточнил Ферди. «Да». «Ты думаешь, он все еще ищет его?» «Он одержим этим артефактом. Думает, что его сила решит многое в его пользу». «Ну, что одержим, понятно» задумчиво сказал Ферди, оглянувшись на смех Дианы, которая что-то весело рассказывала деду и второму плеточнику, Эмилю. Рассказывал так звонко, даже звеняще, что было ясно, она желает, чтобы отошедшие парни тоже слышали ее повествование. Бред, скажи откровенно, вы и дальше постоянно будете с Дианой сопровождать ее, составлять ей компанию, или Диана — это не часть того, что сделал Камп?» «Не знаю, как Эмиль, но я больше на ее предложение что-то сделать или куда-то поехать соглашаться не собираюсь», — твердо сказал Бред. «Она слишком легкомысленно восприняла наши рассказы о ритуале, хотя знала, что мы все в нем пострадали. Мне бы хотелось, чтобы она однажды испытала хоть толику того, что я пережил, когда мою память пожирал демон. Иногда мне кажется, что я ненавижу ее, иногда мне ее жаль». Ферди уже понял, что этого плеточника не переубедить, и Брэд так и будет продолжать думать о себе, что он тонко чувствующий, и того ему пришлось хуже, чем деревенским ребятам. Но его не переделаешь. Поэтому, когда Брэд в очередной раз спросил, прощает ли Ферди его, парень просто протянул руку и пожал его, поспешно протянутую. Потом они вернулись к столу и посидели до момента, когда даже Диана поняла, что тянуть с завершением визита нельзя и неохотно поднялась, чтобы попрощаться. «И зачем она приезжала?» — вслух удивился дед. «Просила за кампа», — ответил Ферди. «Если его поймают и будет суд, она бы хотела, чтобы к нему отнеслись благосклонно». «Этих женщин не поймешь», — вздохнул Девинд. «Я на конюшню», — сказал Ферди, «не успел там с делами из-за этого приезда». «Иди!» – кивнул дед и пошел на второй этаж, в кабинет. А Ферди быстро выскочил во двор, добрался до конюшни и в первом же закутке потрогал то место, которое погладил Диана. Под ладонью, под проникающим взглядом, светилось багровое пятно. «Интересно, где Диана прячет своего муженька?»